Села на карниз, села, задрожала, Ляли покачала и с ужасным криком Кинулась вниз. Где найдется такой богатырь удалой, Что побьет крокодилово полчище? Кто из лютых когтей, разъяренных зверей Нашу бедную лялечку вызвали? Все сидят и молчат, как зайцы дрожат, И на улицу носу не высунут. Лишь один гражданин не бежит, не дрожит,